Событие одиннадцатое. Встреча с Бесхвостым. — Сейчас наедимся овса, — сказал я Косте Малинину, — и помчим-чимся, полетим. — Куда? Можно направо, можно налево. Раз мы с тобой превратились, то теперь все можно. Я поднял крыло, отставил лапку и прочитал с выражением. «Мы вольные пти тицы Пора, брат, пора. Туда, где за морем белеет гора. Одним словом, куда захотим, тим, туда и полетим, тим-тим. Вот какая жизнь!» Малинин засмеялся. «Юрчик-чик», — сказал он. «В воробья ты превратился, а клюв у тебя остался курносым. чуть чудеса. Врешь. Ничуть, ничуть». а у тебя глаза голубыми остались, как у девчонки, чепчик. Я спорхнул с лавочки к луже и стал смотреться в воду. Клюв у меня действительно остался курносым, и вообще я весь получился какой-то серый, и перья у меня топорщились во все стороны. На лбу торчал хохолок. Костя Малинин выглядел совсем по-другому. У него была нарядная белая грудка с галстуком,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 чур замечательный! Я напился дождевой воды и ударил крылом по своему отражению, обдав брызгами Костю Малинина, скакавшего по ту сторону лужицы. — Костю, чок-чок! Ну как жизнь? — Замечательная! — крикнул Малинин, брызгая в меня водой. — А что я тебе говорил? — А ты говорил, превратимся лучше в бабочек. Давай скупаемся. Холодно. Давай лучше овес искать. Очень есть хочется. Найти овес на нашем дворе оказалось делом нелегким. Мне попадались и коноплянные зернышки, и арбузные семечки, и семечки обыкновенные, а вот овса все не было. — Ты чего дерешься? — услышал я вдруг за спиной Костин голос. — Юрчик!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 Но верзила воробей и не стал меня слушать. Он подскочил ко мне и, не говоря ни слова, ударил меня по воробьиному крылом в грудь. Ударил, отскочил, ноги расставил и крылья для устрашения распустил. Но я не растерялся, я тоже распустил крылья веером, хвост трубой, подскочил к верзиле, нос к носу. Да как дам ему подножку!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 — Эй, ты куцей, — сказал я, — вставай, у нас лежачего не бьют, можешь проваливать. Впрочем, чем можешь и остаться, мы тебя сейчас угостим овсом. Костя, где овес? — Здесь, в траве. Вот тавсинки-синки, вот тавсинки-синки. Но без Бесхвостый не обратил на мои слова никакого внимания. Он молча поднялся, отряхнулся и испуганно запрыгал прочь.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 У меня даже слюнки потекли от одного вида аппетитных овсинок. Я поточил клюв о камешек и еще крепче зажал зернышко лапы. Сейчас я эту овсинку раздроблю и съем. Сейчас. — Кошка! — услышал я за спиной отчаянный голос Кости Малинина и обернулся.